центральной нервной системе. Даже под влиянием однократного приема 100 граммов алкоголя снижается трудоспособность. Установлено, что чем сложнее работа, тем меньшая доза алкоголя нарушает и тормозит ее и нередко является причиной производственного травматизма. Виновники несчастных случаев на производстве часто находятся в состоянии легкого опьянения – незаметного для окружающих. У них нарушается координация движений и реакции организма. На Третьем Международном Конгрессе по безопасности движения приводились убедительные данные о влиянии алкоголя на водителей автотранспорта. Установлено, что даже небольшие дозы спиртного приводят к нарушению ориентации замедлению ответной реакции и снижению внимания водителя. Так, для проверки водителей по обеим сторонам проезжей части дороги помещали четыре номерных знака на высоте 1,3 метра от земли и на расстоянии 100 метров друг от друга. Водители могли уменьшать скорость автомашин, чтобы лучше запомнить знаки и назвать их в определенной последовательности. Большинство водителей в состоянии алкогольного опьянения допускали много ошибок. Многочисленные исследования ученых убедительно доказывают, что даже незначительная доза спиртного отрицательно сказывается на силе, точности и быстроте выполнения тех или иных движений. Например, сравнили результаты стрельбы из винтовки до и после употребления небольших доз алкоголя. Оказалось, что до употребления алкоголя в фигуры попало 86% выпущенных пуль, а после того, как стрелки употребили алкоголь, в фигуры попало лишь 20% выпущенных пуль. Пьянство нарушает производительный процесс. Алкоголики халатно относятся к труду, часто прогуливают, допускают брак в работе, порчу сырья и оборудования. Они часто меняют место работы, а иногда вообще перестают работать, живут на иждивении у близких и полностью деградируют в социальном отношении. Среди пьющих нет таких, которые стремились бы к самообразованию, наоборот, многие из них оставляют учебу. Отрицательно сказывается алкоголь на работоспособность людей умственного труда. Разрушается интеллект, утрачивается активность, инициатива, труд не приносит радости, наступает постоянное утомление и прочее. Таким образом, алкоголь приводит к физическому и психическому вырождению личности. Рекомендации по антиалкогольному воспитанию. Исходя из социологических исследований, изучения специальной литературы, можно выделить следующие основные задачи антиалкогольной работы со школьниками. Первое — Вооружать учащихся знаниями об отрицательном действии спиртных напитков на человека с точки зрения а. общебиологической, раскрывать действие алкоголя на организм человека, его органы и системы, б. Генетической – объяснять, как алкоголь влияет на наследственность организма потомства. В. Медицинской – объяснять вредное воздействие алкоголя на здоровье человека, на продолжительность его жизни. Г. Социологической – раскрывать вредное влияние алкоголя на производственную деятельность человека, производительность труда, на семейные отношения, воспитание детей – влияние алкоголя на возрастание травматизма, преступности и т.д. Антиалкогольная воспитательная работа должна быть направлена на вооружение учащихся такими знаниями, которые бы позволили не только сформировать у них правильное представление о вредном действии алкоголя, но и показать несовместимость пьянства с принципами коммунистической морали, с советским образом жизни – Раскрыть связь алкоголизма с нарушением советского законодательства. Второе. Формировать у школьников определенные психологические тормоза,